Глава шестая Простые решения сложных вопросов С удовольствием всеобщее воодушевление отразила мадам Ярко. В таком случае нет нужды затягивать и погружаться в несущественные детали предыстории, я откинулся на спинку кресла и вальяжно раскинул руки в стороны. — Как закрепить фантомные образы в осязаемой форме? — Ну, очень конкретно я задал вопрос. — Так понятно? — Не очень, — честно высказался сэр Рафаэль. — Согласен, — не стал я капризничать. Тогда я вкратце расширю информационную базу по существу, так сказать. Я сдвинул брови, стараясь вычленить суть доводимой проблемы. «Все знают, что означали всякие скульптуры в городе запертых душ?» «В той или иной степени», — уклончиво ответился Маргул, а остальные кивнули. «Тогда я не открою вам великого таинства следующим объяснением. Я продолжил. «Те скульптуры исчезли и воплотились в призраков, надеренных весьма экстравагантными внешними данными». Я решил рассказать о их крохотных проблемах. У них нет глаз, но есть способность видеть при мне или при наличии вот таких вот цветочков. Я указал на упомянутый гербарии в вазе. Кстати, цветы тоже призрачные. Так должно быть. Я адресовал свой вопрос ко всем визитерам, поочередно глянув на каждого. Видимо, да. Я сам и ответил. Ее вся взаимность возвращается. Хм, темный задумался, элегантно подперев подбородок пальцами руки, локоть которой возложил на подлокотник. Наверняка, господа и мадам, существует как минимум парочка вариантов решения, — подключился серый Семаргл. Феликс изобретет секретную руну, которая будет возобновлять физическую составляющую упомянутых личностей, или он найдет такий и способ насобирать великое множество цветков папоротника». Он все сказал правильно, в принципе. «Без меня никак не обойдется? А может, существует заклятие какое-то? А может, целый мистический ритуал?» — доточнил я чисто на всякий случай. «Нет». — коротко сказала мадам Вонг яркая, как отрезала. — В таком случае я предлагаю молчать про наш коротенький разговор в совещании, пока я не определюсь с кругом избранных своих будущих помощников. Вы, разумеется, уже зачислены в экспериментальную группу изыскателей. Я подвел промежуточный итог. — А сейчас располагаемся и отдыхаем. — И да, после вашей отлучки в пути ничего не произошло, — Варлот намекнул на некое покровительство призраков. Ответ на скрытый вопрос всем известен. Я тоже не стал отвечать, прямо и улыбнулся. — Между прочим, у нас скоро начинается программа обучения деточек. В своих мыслях я злорадно потер руки. Надеюсь, все готовы к творческим мероприятиям? — Несомненно, — заверил варлот. — А как же? — Прищурился серый. — Что за вопросы, — изрекал мой бывший подопечный. Алайсига дела нанохмурилась, пытаясь изобразить обиду с неприемлемостью данной мысли. В общем, все ответили положительно, хотя и по-разному. — В таком случае отдыхаем от втумительного перехода. Я встал с места, символизируя завершение совещания. «До завтра, господа, и, конечно же, мадам Вонг!» Я изобразил учтивый поклон. Все вышли, а я остался стоять. Нет у меня никакой уверенности в том, что никто не придет. И действительно, на пороге возникли два моих преданных телохранителя. Бари А баря, а что с нам-то поделывать? Пробасил Борислав. Склонны ли вы, господа, к отважным и бесшабашным приключениям? Я озвучил вопрос, прекрасно зная ответ. Улыбки до отразили непрозвучавший ответ. Я так и понял. Ха -ха, я ухмылялся. Тогда зовите того паренька, который теперь сомненный салмандрой, как уж его? Леонардо Ванштейн!» — выпалил Стивый, а Барри сверился с записями своего дневника. «Верно. Пусть и ящерку прихватит!» — завершил я оглашение поручения и запечатлел. Скорое начало его исполнения, застрявшие в дверях в виде парочки исполнителей. «Стоп! Первый Барри! Пошел! А теперь второй! Остапий! Вот и славно!» Я организовал выход, своих верных товарищей, хоть и не путевых порой. Друзья со быстренько возвратились, чем нисколько не удивили меня. Их исполнительность всегда безупречна, причем во всех абсолютно вопросах. Передо мной предстал озадаченный паренек с ящеркой на руках и с испытующим или с тревожным выражением во взгляде. Пугать я его не намерен, а вот заинтриговать стоит. Да, и интерес к нему возник еще с самого начала знакомства. О нем почти ничего не известно, а в склерознике Борислава только лишь прочерк в графе о родителях. Загадочный какой-то юнат, одним словом. Леонардо, нам так и не довелось пообщаться, но, как я думаю, мы еще наверстаем, сей малый пустяк. Заговорил я с парнем по-взрослому. Так... «А как там все произошло с вашим бетонцем?» Я кивнул на ящерку, свернувшуюся калачиком у него на руках. «Интересует вся предыстория совершенного воплощения камня в живое... Ну, в то, что есть сейчас. Я так и не смог назвать хвастато чудо живым. Хотя кто его знает, как оно правильно?» «Да ничего особенного!» — не смутился ответчик. «Камень коснулся того приметного места... «По своей форме вот и делов-то!» — он пожал плечами. «Я его приложил туда, раз он подходит, но камень уж сильно щипался», — посетовал паренек. «И это все?» — я задумался. «Все?» — он снова пожал плечами. «Ну, в таком случае ты иди отдыхай», — я кивнул ему, ибо услышал все то, что желал услышать. Мысли мои заняла простецкая идея поиска истинной причины случившегося в лесу, а именно, должно же быть нечто общее, что сработало в качестве катализатора. И цветок папоротника я спокойно нашел и сорвал, и простое присутствие меня в компании призрачных душ сделало их осязаемыми. Должна причина всего этого, а не следствие». И что я имел с собой в тот момент, пробормотал я, предчувствуя просто решение. Перстень Рюрика, скипетр, краеугольный камень, проклятую души и ларец с неясным содержимом, а еще знаменитый кулончик с камнем и змейками. Хм, все свое ношу с собой, как порой выражаются, поэтому надо брать с собой... Весь джентльменский набор и чесать в город запертых душ. Вот только не знаю, а нужна ли компания на этом этапе? Возможно, и не нужно, или, или же стоит призвать своих верных стихийников. Нет, пока обожду. Стихийники связаны со спиралью вечности и безудержной силой, если и так-то. «Дилемма» — наметилась очередная. Я потеребил маковку, заимев озадаченный вид. Что я теряю, а что приобретаю отправляюсь один? Да ничего не теряю. А вот заиметь могу. Козырь из козырей. Заодно саркофаг повнимательнее изучу, ведь он странноватой резьбой обильно украшен. Возможный подсказка на нем сыщется. Чукча-чукча, где же ты, братец усатый, скрываешься? — прошептал я, горю я безмерно. Итак, я принял решение и призвал к себе шарика с вжиком. Их неприметная компания, скрытая под пологом невидимости, вполне мне подходит и как силовое прикрытие, и в качестве помощи. Например, я могу запросто долететь до нужного места на Птер-Льве или прошмыгнуть порталом до точки конечного назначения, Второе — под вопросом, ибо великий магический разлом слишком близок. Пробой! Случится очередной кирдок! Исчез Феликс Игоревич на полгодика в неизвестности. Паника нам ни к чему. Вжиг появился в стандартном аплуа, еле-еле протиснувшись в распахнутое настеж окно Поправился и возмужал мой верный Грифон, Посему его глаз едва не закончился вывороченной оконной рамой. Впрочем, Шарик тоже поправился. Пришлось пережить пару тревожных моментов за дверные косяки. «Итак, хвостатая команда, в следующий раз просто телепортнитесь сюда, а не устраивайте испытания надежности замковых конструкций», — строго заявил я. А питомцы на потупились. Ну-ну-ну, но, но, но, что вы? Я поспешил сменить тональность критики на дружелюбие, чем очень обрадовал животин. Задача следующая, продолжил я, а они подобрались, одарив меня взглядами преданности и образцов невероятного послушания. Мы быстренько домчимся до городка в недрах скал, проделаем там опыт и возвращаемся к. Все происходит в режиме секретности и невидимости. Зайцев не ловим, никого не пугаем. Отчеканил я, ставя питомцам практически боевую задачу и... Ты и с кем мы тут разговариваем? Куда собираемся? На пороге возникла мелкая адмиральша с видом явного недовольства. И не надо отнекиваться. Элеонорочка, солнышко! Не заигрывай. Она нахмурилась и уперла в бока кулаки. Я отправляюсь с тобой. Это без вариантов и. А! А, -а, -а, -а. а вот и девочки подоспели. Она посторонилась, пропуская в покой еще парочку моих будущих жен. Я разосадованно и обессиленно, рухнул в кресло, а мои магические питомцы прижали уши и виновато головы склонили. — Да гляди, скули, точнут. — Феликс, уж кто кто? Да мы-то тебя знаем, как облупленного? Слово праведной критики взяла Ксения. — У тебя на лице все написано? — Что, например? — возразил я тоном меланхолика. — А то написано следующее. — Я собираюсь в опасное приключение. Посему никого брать не буду. Вдруг там секрет отыщется... «Надо слинять одному под покровом ночи!» Выпалила она все подсказки, видимо, отраженные в моей мимике. «Не поспоришь», — буркнул я, разглядев и их боевые наряды. Девчата подготовились к битве, как и минимум. Полная боевая экипировка магов тому свидетельствует. «Ну, девушки!» — взвалился я, состроив жалобную мину — и сложив ладони в районе груди. «Да мне правда, нужно отлучиться!» Тут я замолк, дабы не усугублять свое положение. «Я правильно понимаю версию ультиматума?» «Правильно!» — заявила Элеонора, а две ее соратницы синхронно кивнули. «Свинтить одному, как ты порой выражаешься, не получится!» «Ну, в таком случае я проведу кратенький инструктаж», и обрисую вам цели с задачами вылазки в город запертых душ. Я решил пойти на уступки, но не по причине своей мягкотелости, а из соображения оказания помощи, вынув взгляде на суть проблемы. — Инструктируй, — повеселела сибирская амазонка Скарлетт, — Это то один он отпарается. — Ваша задача, как и моя, заключается... В скрупулезном осмотре объекта. Я приступил к краткому озвучиванию цели вылазки. Ищем мы все самое странное, что только возможно. А объект саркофакт Рюрика Мирного, утвердила пожарска, я же вам говорила, что с ним весь сыр бар. Она горделиво вскинула подбородок. Раз вы все знаете, то и время тянуть эту смысла. Я сразу завершил инструктаж. — Вжик, ты выдержишь четверых. Вжик расправил свои крылья только наполовину и запросто прокинул что-то из мебели, вроде столика с креслом. Не смог продемонстрировать полного размаха. Ну, это ничего. — Ясно. Я сделал правильный вывод о его силах. Помчались. В целях соблюдения конспирации... Мы по очереди покинули мои замковые покои и собрались во внутреннем дворе. Благо он достаточно обширен. Естественно, я и свой полок непроницаемости задействовал, запросто поделив свои силы на нас четверых Заняв место на спине вжика, мы шустро взлетели и направились к черной стене. Ну а шарик так поскакал, причем умудряясь не отставать от нас спешим. До места добрались без приключений, в чем я заподозрил содействие запертых душ. Кто его знает, какими силами они обладают? Ну, никто. Знаменитая Расщелина приветливо встретила нас. Никаких монстров и тому подобных исчадей нету. По сравнению с давними посещениями, это когда нашу команду беглецов Едва не сожрали. Все спокойно и безмятежно. Меня вновь захлестнула волна смешанных чувств от восторга до трепета, когда свет луны пробился сквозь свод огромной пещеры, и осветил сам саркофаг. Его барельефы, как будто живые, образуют замысловатые хитросплетения, удражащие кровь и распаляют воображение. Мистика витает в древних постройках или в шедеврах, выполненных из целых кусков малахита, непомерно огромных размеров. Да, и местные обитатели появились, но пока только издали смотрят на нас с благодарностью. «Итак, девушки, теперь внимательно ищем все необъяснимое на саркофаге», — прошептал я соратницам, — «сантиметр за сантиметром». «Может, вам подсказать что-то?» — прошептал кто-то над моим ухом, когда я склонился в осмотре. Шепот этот стал столь неожиданным, что я неосознанно вздрогнул. Осторожно повернув голову к источнику, я сразу столкнулся с его владателем. Не удивился ни разу. Дух как дух. Правда, он воин, а не муж, собирающий папоротник. «От помощи я точно не откажусь». — спокойно ответил я, — а девчата замерли с широко раскрытыми глазами. Мне было бы неплохо знать, как закрепить успех с вашей материализацией, если такое возможно. Я не стал как-то лукавить и сразу обозначил ему суть проблемы. — И вам не интересен результат такого закрепления? — усвяхнулся дух воин. — Вы же не знаете... Кого тут прокляли, да и за что? Он указал на правильную подоплеку результатов эксперимента, способного завершиться печальными последствиями. Как я считаю, а вы меня поправите, если что, то все в мире взаимосвязано, общими интересами или выгодой. Я затеял сеанс рассуждений. Вам хочется как-то вернуться к некоему существованию. Выйти на новый уровень бытия. Ну, а мне понадобятся услуги деликатного характера, по вашему профилю, как те же воинов. Я решил не юлить и сразу обозначить свой интерес. Ну, а уж как там все получится, я не имею понятия. У вас-то имеются мысли на этот счет? Или затея изначально пустая? Воин крепко задумался, что удивление не вызвало никакого... Судьбоносное решение всегда сложно принять, когда на кон поставлено не только твое будущее, но и судьбы массы народа, хоть и воплощенного в душах, но хотя бы и в грешных. А грех — это тоже спорный вопрос, и разбирать его нужно с разных сторон. А вдруг и всех прокляли за преданность своему предводителю? Или они впали в жесткую опалу, со стороны власть имущих. Это всего-навсего парочка альтернативных вариантов греха, а их может быть великое множество. Давай я тебе проясню кое-что из далекого прошлого. Дух воин созрел для продолжения диалога. Готов принять информацию, не предназначенную ни для кого. Вот так вот. Прям сразу и секретами будешь делиться. Я едва не успехнулся. А вот тебе встречный вопрос. А вдруг я окажусь изрядным злодеем, душегубом народов, десфотом и узурпатором? Ты-то не пожалеешь, коль будешь служить мне из-за какого-то немнятного обязательства. Быть осязаемым перевесит чашу весов адекватности, как сам считаешь. Дух снова задумался, не рассчитывая услышать от меня слова-отповеди. Ведь я, по его мнению, должен был руками и зубами вцепиться в предложение разглашения серьезного секрета, способного сделать меня самым опасным врагом для любого. Нет, не так он построил свой диалог. Его слова я щел испытанием. Ну, не дуражий сей дух. Или я в духах? — Совсем ничего не понимаю, что тоже абсолютно верно. — Не понимаю, но стараюсь понять. Тупик. Я первым нарушил ход его дом. А может, там заключить паритетное соглашение, в котором будут оговорены правила соблюдения чего-нибудь? Я тоже решил испытать его, но с иного ракурса, с ракурса преданности или верности спасителю от плачевного существования в каменных изваяниях. Дух смерил меня взглядом, без наличия таковых, но я ощутил его испытание способностью видеть. Он же смотрит, как будто бы Короче, видит меня. Я так и не могу, честно признался воин. Мы или служим, или нет. Это без всяких ограничений. Но ты и сам все прекрасно понял. Тогда... У тебя есть время подумать и переварить все услышанное от меня. Я показал безразличие внешне, хотя у самого сердца ёкнуло, если честно. Я и сам не знаю, кто будет в числе моих врагов. Не покривил я душой. Но вот если я сам разгадаю сей реву, то, увы, выхода у вас не будет никакого, кроме как преданно служить мне».